232 сентябрь 8, -е. Сын мой, если не бывает причин без следствий и следствий без причин, то владение кармой не будет ли заключаться в том, чтобы, овладев сферой причин и создавая их волей, утверждать мир следствий по воле своей. Неволен человек изменить течение следствий ранее порожденных причин, равно ты причин, заложенных в прошлом. Но творить цепь новых причинностей, формуя тем самым желаемые следствия, он может совершенно свободно. Для нас все лишь следствие. О власти духа над кармой можно не только мечтать, но и взять ее в свои руки, рычаг воли в руках человека. Его прилагая, он может создать ряд причин, нужные следствия приносящих. Эти причины действиями мыслями и чувствами внедряются в сознание и становятся частью его, вызывая впоследствии целый ряд созвучных им следствий. Человек постоянно творит словом и делом, а главное мыслью, карму свою. Но творит он ее автоматически бессознательно, нецелеустремленно и несуизмеримо с законами восхождения духа. Карму свою творит он во тьме, Создавая фильм жизни не светлый, старую карму опрокинуть нельзя как нельзя уничтожить следствие слова и мысли, но новую можно творить ежечасно, соизмеряя поступки и мысли с поставленной целью. Бесцельным существование быть не может. Это не жизнь, но жалкое призебание. Жертвы случайных течений и темных воздействий становится дух, не имеющий цели измеримость, целеустремленность и целесообразность могут ли к своей сил ведь лишь при наличии цели цель ставит пределы границы всем достижениям человека короткая цель означает конечность и замкнутый круг одной жизни но тот кто избрал путь в беспредельность и поставил далекую цель тот мир порождает причин к этой цели далекой влекущих пусть кажется недостижимой она если цель всемогущества духа, но зерна причин к этой цели ведущих можно посеять сейчас, в этой жизни. Зерна причин непреложно согласно закона ряд следствий родящих. Какой бы далекой и недостижимой цель ни не казалась, она достижима, если рычаг кармы взят в свои руки. Психотехника этого процесса очень проста, несмотря на всю ее кажущуюся сложность. Формула строительства своего будущего остается все той же и будет все той же в веках. Она всем знакома, и она строит жизнь, хотя сознательно и не применяется человеком. Что посеешь, то и пожнешь – формула эта. Человек свободен всегда. В духе, мощью творческой мысли творится причин для создания следствий. Сеет свободен он в духе все то, чего он желает достигнуть. Весь процесс происходит внутри. Семена кармы закладываются в сознании, в памяти, в ауре, в микрокосме носителя кармы. закладываются столь прочно и крепко, что дальнейшие чувства и мысли и поступки его идут в полном созвучии с ними. Если сходы не крепкие и гибнут, надо посев повторить. И повторять до тех пор, пока жизнеустойчивые ростки твердо не укрепятся в сознании преодолимо все если упорство явить для владения огнем требуется неслыханное упорство и настойчивость и неуклонное устремление к цели рычагом причинности можно поднять любое кармическое следствие если он достаточно длинним и чем длиннее плечо тем большую тяжесть можно поднять и тем легче но шуми поднимет рычаг духа длиннейший, когда далекая цель будущих достижений сияет в далеком будущем всеми своими огнями. Человек — вершина могущества духа, достигший. Вот эта цель. Она внедряется в сознание как зерно причинности, движущее эволюцию духа. Из далекого будущего через сознание и память переносится она в прошлое, Который отныне становится двигателем его жизни в беспредельность идущем. Так будущие, прошедшие, соприкасаются в настоящем, будучи связаны с сияющей цепью сознательно ткущейся кармы.